Глава 54. Нора сидела за своим столом в банке. Офисный ландшафт был пуст по случаю сезона отпусков. Никого из коллег-юристов не было на месте, большинство компьютеров не работало. Весь восьмой этаж, в углу которого ютилась Нора с юридическим отделом, был погружен в тишину. Прямо над ними отдел руководства, где правят бал «Акулы финансового мира», и стены украшены портретами бывших директоров. Нора поставила рядом с компьютером чашку уже чуть теплого латте, которую прихватила из кафе. Весь путь до банка занял не более 15 минут по изнывающему от жары Стокгольму, где на тротуарах проходу не было от туристов с камерами наготове. Нору не отпускали мысли о Филиппе Фалине, о котором рассказывал Томас, поэтому, оказавшись в городе, она решила повнимательней присмотреться к деятельности этого типа, а летние распродажи могли подождать. Нора залонговалась, и при помощи агентства ЭНИРО быстро получила номер телефона управления коммуны Вермдё. Молодой человек вежливо представился и поинтересовался, чем может быть полезен. «Можете узнать владельца домовладения, если я назову адрес?» — в свою очередь спросила Нора. «Нет проблем». С готовностью отозвался молодой человек. «Где домовладение?» «На Сандхамне». Она назвала адрес, который узнала из карты домовладений Сандхамна. Было время, когда всей недвижимостью на Сандхамне владели жители Экню острова сразу на северо-запад. Все они давно, по крайней мере, с XIX века считали себя сандхамнцами, но обозначение Экню до сих пор задержалось в адресных книгах. С него начинался адрес любого дома на острове. «Одну минуту!» В трубке нависла тишина, и Нора воспользовалась случаем глотнуть уже совсем холодного кофе. Прошло совсем немного времени, прежде чем голос молодого человека вернулся в трубку. «Насколько я вижу, домом владеет акционерное предприятие». Нора подняла брови. «Подумать только!» Филип Фален списывает на фирму все расходы по своему роскошному дому. Интересно, платит ли он за аренду в размере средней рыночной стоимости, когда использует недвижимость в летнее время. Нора подозревала, что ответ будет скорее отрицательный. Как называется предприятие, спросила она. Фален и ко. Да, это фирма Фалена. У вас есть их регистрационный номер? Конечно. Нора тщательно записала десятизначный номер, предвкушая доступ куда более интересной информации. Для начала она зашла на сайт патентно-регистрационного бюро, где был и реестр акционерных компаний Швеции, и вся информация о них. Поскольку банк был подключен к этим базам, Нора немедленно получила возможность узнать то, что ее интересовало. Прежде всего, свидетельства о регистрации и годовые отчеты. В свидетельстве, к примеру, Должно быть указано, чем вообще занимается это предприятие. Нора вышла из реестра компаний и зашла в информационный центр, к которому тоже был подключен банк. Здесь были платежные документы и разные сведения, которые могли бы заинтересовать судебного пристава. Информационный центр регистрировал все, от фирм до физических лиц. Довольно популярный источник, позволяющий рассмотреть предприятие с разных сторон и судить о его кредитоспособности. Очень мало можно было скрыть от того, кто имел доступ к базам информационного центра. Предприятие Фалин и Ко, согласно этим данным, выглядело совсем неплохо в финансовом контексте. Оно не числилось у судебных приставов и демонстрировало высший уровень кредитоспособности при хорошей ликвидности и совсем небольших долгах. Похоже, бизнес процветал. Нора быстро распечатала нужные материалы и собрала в синюю папку, которую сунула в сумку, после чего выключила компьютер и пошла к лифтам. Теперь самое время отправляться на Страндвеген, если она хочет успеть на ближайший паром до Сант-Хамна.